Глава 2. Чёрный город. Варс расположен на склоне горы, спускающейся к Средиземному морю. Расстояние от Парижа до Варса очень большое – 500-600 километров по прямой линии. Для нас оно оказалось вдвое длиннее, так как мы заходили в различные города и сёла, где могли рассчитывать на хорошую выручку. Почти три месяца ушло у нас на этот путь. Но когда мы подошли к Варсу, я с радостью убедился, что мы недаром потратили время. В моем кошельке оказалось 128 франков. Для покупки коровы не хватало всего 22 франков. Маттия был доволен не меньше меня и гордился тем, что принимал участие в заработке такой большой суммы. Надо сознаться, что без него, в особенности без его корнета, мы с Капи никогда не собрали бы столько денег. Теперь мы уже не сомневались, что по дороге из Варса в Шаванон заработаем недостающие нам 22 франка. Мы пришли в окрестности Варса около трех часов пополудни. Яркое солнце сияло в небе, но по мере того, как мы продвигались вперед, день как бы начал меркнуть. Между небом и землёй нависло густое облако дыма. Ещё задолго до того, как мы вошли в город, мы услышали мощный рёв вентиляторов, похожий на шум моря и удары гидравлического молота. Я знал, что дядя Алексиса работал в Варсе-шахтёром, но адреса его не имел. Придя в город, я поспешил навести справки. Оказалось что он жил недалеко от шахты на грязной извилистой улице, круто спускавшейся к реке Дивоне. Когда я подошел к его дому и спросил о нем, какая-то женщина, стоявшая у двери, довольно недружелюбно ответила мне, что он вернется домой не раньше шести часов. Тогда мы решили идти к шахте и встретить Алексиса и его дядю после окончания работы. Нам показали галерею, через которую рабочие выходят из шахты, и мы стали ожидать Алексиса у выхода. Через несколько минут после того, как пробило шесть часов, я заметил в темной глубине галереи какие-то маленькие тускло светящиеся огоньки, которые быстро увеличивались. Это выходили шахтеры с лампочками в руках. Они шли медленно, тяжелой походкой, как будто у них болели колени, Впоследствии, когда я сам поработал в шахте, я понял, от чего это происходит. Лица их были черны, как у трубочистов, одежды и шапки покрыты угольной пылью и мокрой грязью. Каждый, проходя через ламповое отделение, вешал свою лампу на гвоздь. Я очень внимательно всматривался в лица выходящих, но так и не увидел среди них Алексиса. Если бы он сам не бросился мне на шею, Я ни за что не узнал бы его. Покрытый с головы до ног угольной пылью, он совсем не походил на моего товарища, бегавшего когда-то по дорожкам сада в чистой рубашке с засученными рукавами и расстегнутым воротом, позволявшим видеть его белую шею. «Это реми обратился он к мужчине лет сорока, шагавшему рядом с ним. У мужчины было такое же открытое и доброе лицо, как у Акена. Неудивительно, потому что они были родные братья. Я понял, что это и есть дядя Гаспар. «Мы уже давно поджидаем тебя», – ласково обратился он ко мне. «Уж очень длинная дорога от Парижа до Варса. А ноги твои короткие», – засмеялся он. Капи выражал свою радость тем, что тянул зубами Алексиса за рукав куртки «Я познакомил дядю Гаспара с Маттия», и объяснил ему, что это мой друг, большой любитель музыки. «Поболтайте друг с другом, мальчики. Вам есть о чем поговорить. А я тем временем побеседую с этим молодым музыкантом», сказал дядя Гаспар, указывая на Маттия. «И действительно, нам столько нужно было сказать друг другу, что не хватило бы и целой недели». Алексис интересовался нашим путешествием, а мне хотелось узнать, как он приспособился к новой жизни». Мы перебивали друг друга вопросами, не успевая отвечать. Шли мы очень медленно, и другие шахтеры, возвращавшиеся домой, обгоняли нас. Когда мы подошли к дому, дядя Гаспар сказал, «Мальчики, идемте ужинать к нам». Приглашение дяди Гаспара доставило мне большое удовольствие. Должен признаться, что я был счастлив не только от того, что мог провести вечер с Алексисом, но и от того, что надеялся хорошо и сытно поесть. Со времени нашего ухода из Парижа мы все время питались кое-как, то сухой коркой, то ломтем хлеба. И хотя у нас имелось достаточно денег, и мы могли прекрасно пообедать в любой харчевне, мы этого не делали, так как соблюдали самую строгую экономию, откладывая деньги на покупку коровы. К моему великому разочарованию – Попировать в этот вечер нам не удалось. Правда, мы сидели за столом, сидели не на земле, а на стульях. Но горячего не было, и ужин продолжался недолго. «Ты ляжешь спать вместе с Алексисом», — обратился ко мне дядя Гаспар, «а мать тебя мы устроим в сарае на сене». Вечер и добрую половину ночи мы с Алексисом проговорили. Дядя Гаспар работал забойщиком в шахте, А Алексис его откатчиком. Вырубленный из земли уголь погружали в вагонетку, и Алексис должен был катить вагонетку по рельсам до того места, где ее прикрепляли к канату и подъемной машиной поднимали наверх. Несмотря на то, что Алексис совсем недавно стал работать шахтером, он очень полюбил эту работу и гордился своей шахтой. По его словам, она была самой красивой и замечательной шахтой во всей округе. Видя, что я внимательно его слушаю, он с жаром стал описывать мне ее устройство. Рассказ Алексиса возбудил во мне сильнейшее любопытство и желание спуститься в шахту. Но когда на следующее утро я сказал об этом дяде Гаспару, тот ответил, что в шахту пускают лишь тех, кто там работает. «Если ты вздумаешь стать шахтером», — прибавил он, смеясь, — «то это легко устроить». В конце концов, работа не хуже всякой другой. А для тех, кто боится дождя и грома, как раз подходящая. Во всяком случае, это много лучше, чем бродить по большим дорогам. Ты станешь жить вместе с Алексисом. Ну как, по рукам? И для матья мы найдем что-нибудь подходящее. Но ведь я пришел в ВАРС не для того, чтобы стать шахтером. У меня были совсем иные намерения». Однако обстоятельства сложились так, что мне пришлось вскоре испытать на себе все ужасы, страхи и опасности, которые выпадают на долю шахтеров».